Чужой мужчина – мертвый мужчина. Принцип номер три. Сексуальная чистота – сексуальная нечистоплотность. Марина, ты постоянно говоришь о карме, о том, что мы сами создаем свою реальность. Но что я тогда сделала? рыдает на моем плече Дина, который изменил любимый муж. С этим связан ее личный ад. Я никогда, никогда ему не изменяла. Для меня чужой мужчина – это мертвый мужчина. А он приходит домой и пахнет другими женщинами, понимаешь? Они как будто постоянно с нами. Ненавижу карму. Это несправедливо. Я ей очень сострадаю. Если бы могла забрать ее боль, то непременно это бы совершила. Но когда семена набирают силу и раскрываются, мы уже ничего не можем с этим поделать. Когда мы вкушаем созревший плод, червивый, кислый или горький, то уже не можем его поменять. У нас нет власти остановить созревание семени, изменив состав плода. Лучшее, что мы можем сделать, с мудростью прожить ту боль, которая на нас наваливается. Но в настоящем у нас есть сила повлиять на наше будущее, засеять и прорастить семена рая в этой жизни. Да, сейчас женщина не изменяет, она верна. но тем сильнее удар для нее из прошлого. Прошлого, в котором она засеяла семена сексуальной нечистоплотности. Мы просматривали с Диной одну из прошлых жизней, и она увидела себя моряком дальнего плавания. Это было как в анекдоте. Девушка спрашивает у матроса, а правда, что у всех моряков по девушке в каждом порту? Неправда, мы в каждый порт не заходим. Четыре жены, куча детишек, обожаемые, любим многими женщинами. которые не догадывались о существовании друг друга. «Но я же правда их всех любил», говорит подруга, пребывая в регрессионном трансе, путешествуя по прошлой жизни. «А твой муж тоже любит тебя и даже постоянно говорит тебе об этом, особенно после бурных ночей с любовницей», продолжаю я. Из этих семян выросло четыре реинкарнации, где моя подруга перевоплотилась в женщину, и каждый раз ей изменяли. Она спасала своих мужчин, а они были неблагодарными, предавали ее, отворачивались, уходили. И, кстати, учителя говорят, что практика идти на поводу своей похоти создает карму, когда мы рождаемся животными. Так что скажи спасибо, что ты еще не лаешь. Пытаюсь шутить я. Гав-гав, доктор, Дина утирает слезы. Итак, речь о третьем принципе свободы, сексуальная чистота. В негативе мы говорим о сексуальной нечистоплотности. Так создается рай. Тотальная верность своему партнеру. И эта верность начинается в мыслях. Мы даже не можем предположить, а тем более произнести вслух, что у нас мог бы быть другой партнер. В нашей голове прочно укоренилась мысль «мой партнер лучше для меня». Мы никогда не ведем себя с другими людьми так, как не понравилось бы нашему мужу-жене. Не ревнуем своего партнера и не выносим ему ей мозг своими подозрениями. Равноправие. Мы уважительно относимся и к мужчинам, и к женщинам, не поддерживаем разговоры в стиле «все мужики с в о л о ч и а все женщины стервы». Наоборот, пропагандируем идею о том, что в мире достаточно достойных мужчин и женщин. Принятие людей разных религий и национальностей. Мы терпимо относимся к представителям разных религий и национальностей и не доказываем с п и н о у рта, что наша религия – самая божественная. Мы внимательны к идеям разных религий. Пытаемся провести параллели, понять человека, исповедующего другую традицию. Спокойно принимаем, что кто-то хочет носить хиджабы и платья с длинными рукавами, в 40-градусную жару, а кто-то ходит круглый год голышом и обмазывает себя пеплом, как, например, это делают индийские йоги, наги. Скромность и сдержанность. Одеваемся красиво, но не вызывающе, и с мотивацией украшать мир, дарить радость, а не пробуждать похоть. поддерживаем такую же модель поведения у других. Соединение людей. Мы примеряем разругавшихся мужа и жену или друзей, пытаемся сохранить отношения других, даже если они конфликтуют. Сами первыми и д е м на примирение. Умение дать любовь одиноким. Мы заботимся об одиноком пожилом человеке, которым может быть сосед или старичок в доме престарелых. Мы уделяем время и внимание своим родителям или к о л л е г и изгою с которым никто не хочет общаться плоды райских семян нас окружают надежные и верные люди наш партнер не дает нам поводов для ревности и мы тотально в нем не уверены. У нас прекрасные отношения в семье полное взаимопонимание и поддержка у нас не возникает и мысли о том что партнер может от нас уйти к другому другой мы спокойно его ее отпускаем на в с т р е ч и с друзьями командировке Также спокойно отлучаемся по своим делам. В нашем окружении много крепких и дружных союзов. Мы часто слышим новости, что кто-то женился. Так проявляется третий цветок кармы. Наши друзья верны, они всегда нас понимают и оказывают нам поддержку. Партнеры в бизнесе всегда выполняют свои обещания, на них можно положиться. Мы живем в красивом районе, где много деревьев и цветов, наполняющих наше пространство благоуханием. так создается ад. Физическая измена. Это самые сильные негативные семена нечистоплотного сексуального поведения. Мы занимаемся сексом на стороне, нарушая обет верности перед своим партнером или состоим в любовной связи с человеком, который уже имеет отношения, официальные или нет, неважно. Наш партнер также изменяет нам. Флирт. Мы сеем негативные семена сексуальной нечистоплотности, Когда, находясь в отношениях, заигрываем с чужими партнерами. Может и не доводим дело до секса, но имеют место ласки, поцелуи и петинг. Сюда же о т н о с и т с я переписка и кокетство в сети, виртуальный секс. Сексуально нечистое поведение. Мы одеваемся слишком откровенно с целью вызвать возбуждение у людей. Выкладываем откровенные фото в соцсети. Позволяем себе неоднозначные движения в танцах с чужими людьми. Отпускаем комплименты с эротическим подтекстом, рассказываем пошлые анекдоты, любуемся чужими телами, рассматриваем сексуальную рекламу, смотрим порно. Сравнение и критика партнера. Мы расспрашиваем об интимных подробностях жизни других, сравниваем своего мужа с его другом и не в пользу мужа, сравниваем свою жену с женой соседа и говорим ей об этом. Ты мне мозг выпиливаешь, а вон Ирка всегда молчит как мертвая, ее вообще не видно и не слышно. Говорим в сердцах «Уйду от тебя, найду нормального мужика». Мы думаем, что достойны лучшего партнера, и если встретим такового, то с радостью соберем вещички и покинем своего благоверного. Живем с одними, а думаем о других, обсуждаем отношения окружающих, кто с кем, в какой позе и сколько раз. Критикуем свою внешность и тело, а также внешность и тело других. нарушением третьего принципа также считается проявление нетерпимости киным религиям и национальностям Мы не принимаем людей с другим цветом кожи даем им обидные и пренебрежительные прозвища ж и т нигер азер узкоглазый считаем что только наша религия самая правильная нас раздражают чужие культы и ритуалы мы неуважительно относимся к их святым не снимаем обувь в индуистском храме осуждаем тех кто уходит в хиджабе Посмеиваемся над теми, кто соблюдает христианский пост. Называем сектантами людей, которые интересуются разными религиями и философией. Плоды адских семян. Вокруг нас ненадежные люди. Мы не можем доверять своему партнеру, поскольку он склонен к изменам, пользуется популярностью у противоположного пола, флиртует. Мы постоянно с кем-то ссоримся, и чаще всего это наши близкие. Люди в нашем окружении конфликтуют с нами и друг с другом. У нас нет друзей, и те, кому мы доверились, вонзают нож в спину. Наши секреты и интимные подробности становятся достоянием общественности. Наше место проживания грязное, загазованное, мы часто испытываем брезгливость. В наших домах нашествие насекомых, тараканы, муравьи, моль. Нас преследуют неприятные запахи. Третий цветок кармы раскрывается тем, что наши новые работники не отвечают ожиданиям, не оправдывают надежд, сотрудники жалуются на сексуальные домогательства. Мы сами оказываемся в такой ситуации, когда нас домогаются, начальники превышают свои полномочия. Наше место работы не отличается аккуратностью и чистотой. Партнеры в бизнесе подводят и придают. Акцентируем на этом ваше внимание. Неверность в сексе может привести к тому, что нас могут подвести партнеры в бизнесе. И столкнувшись с таким проявлением ада, следует работать с нейтрализацией семян сексуальной нечистоплотности, о чем ниже. Антидот. Нам важно уважать чужие отношения и соблюдать сексуальную чистоту. Чтобы поддерживать ее и стоять на защите верности, избегайте любого действия или мысли, которые связаны с недопустимым сексуальным поведением. Не поощряйте такое поведение у других. Поддерживайте и одобряйте сохранение отношений. Есть очень хороший и точный показатель, нарушаете ли вы этот принцип. Каждый раз, взаимодействуя с другими, представляйте, что ваш партнер рядом с вами. Понравилось бы вашему мужчине, если бы вы так эротично танцевали на танцполе, привлекая взгляды всего ночного клуба. А ваша жена обрадовалась бы, увидев, как вы трепетно держите свою коллегу за руку. Что такое полуизмена? Многие люди, особенно это касается женщин, сталкиваются с изменой партнера и задают вопрос, почему же со мной это произошло, ведь я была полностью верна этому козлу. Как, собственно, это делала Маринина подруга? И тут вам важно ознакомиться с теорией концентрических кругов. Представьте себе, что вы бросили камень и от него пошли круги. Так вот, самый дальний от камня круг – это мысли об измене. Чуть ближе это флирт, переписка с кем-то, еще ближе уже поцелуя объятия, сам камень и сердцевина круга, непосредственно секс, физическая измена. Учитывая тот факт, что карма состоит из кармы мыслей, кармы слов и кармы действий, мы утверждаем, что измена вашего партнера начинается в вашей голове. Даже предположение о том, что у вас может быть другой, более лучший, как вам кажется, муж, уже является семенем измены. То же самое и с женой, конечно. Поэтому если говорить об аскезе, касающейся третьего принципа, то тут правило такое. Подумай, прежде чем подумать. Измена зарождается в голове. «Ты думала об измене своему мужу?» спрашивает Марина Дину. «С первого дня, но это же были только эротические фантазии». А вот и ответ. «А что это тоже считается?» недумевает о Дина. «Еще как считается. Изменяет партнер?» Начните с верности в своей голове. А как часто супруги во время ссор бросают друг другу «Уходи, я таких как ты сотни найду, раз ты меня не ценишь, то найду того, кто будет меня на руках носить». Конечно, чаще всего потом они мирятся, просят прощения, но осадочек-то остается и прорастает большими изменами и реальным разрывом. Нарушение этого принципа также происходит, когда мы смотрим, например, на парня с девушкой и думаем «Ого, какой он мачо, такой статный». а с ним такая серая мышка. Вообще, что он в ней нашел? Это тоже прямой путь к изменам. Так работает карма. Ладно, вы не верите в карму, но в подсознание-то верите. А подсознание шуток не понимает. Оно записывает все буквально. Развод фиктивный, боль реальная. Однажды к нам на консультацию пришла женщина. В общем, все было у нее нормально. Но беспокоили холодные отношения с мужем, с которым они прожили более 20 лет. Начали просматривать ленту прошлого. Выяснилось, что в свое время, чтобы получить квартиру, с у п р у г о м пришлось расторгнуть свой брак. У них были прекрасные на тот момент отношения, и развод был чистой фикцией. Потом они снова расписались, но на тот момент по документам они не должны были считаться единой семьей. То есть понимаете, что произошло? Люди при всех сказали, а теперь все, мы больше не будем поддерживать друг друга в радости и в горе. Конечно, все было сделано ради квартиры, наличие которой должно было, по сути, укрепить семью. Но на самом деле они посадили семя сексуальной нечистоплотности. Удивительно ли, что через какое-то время их отношения стали разрушаться? Обидно, что и квартиру они в результате не получили. Помните любителя живности деда м о з а я из анекдота, который сдал фашистам партизан в обмен на спасение зайцев от потопа? Что он сказал, когда немцы его обманули и арестовали партизан? и зайчиков не спасли, и с партизанами нехорошо вышло. Но это закономерно, ведь первопричина получения квартиры – не э ф ф е к т и в н ы й развод и даже не н е э ф ф е к т и в н ы й и вообще не развод, ведь если бы причиной квартиры был развод или справка о разводе, они бы получили ту самую квартиру. Причина получения квартиры – семена гостеприимства. Также в этой ситуации были посеяны семена обмана, но об этом в следующей главе. В принципе, вывод здесь один. Будьте не только внимательны к своему партнеру, но и к своим мыслям и словам по отношению к нему. Изменяйте в голове, получите измену в теле. Не хотите этого, работайте с верностью в своих мыслях. Реализоваться в мире, нападая на него? Еще один важный аспект третьего принципа связан с религиозной, национальной и другими видами терпимости – Мы нарушаем этот принцип, разделяя людей по всевозможным признакам. Мы не уважаем их отношения с их религией, традициями. Вот, казалось бы, мы все лояльные, добрые люди. Но не все так однозначно. Как писал украинский поэт Лесь Поддеревянский, «Я всех людей люблю, все люди на земле – братья, кроме евреев, татар, негров, белорусов, которых я ненавижу». Часто приходится слышать, все евреи жадные, себе на уме, армяне озабоченные. Шри-ланкийцы завистливы, у них нет мозгов, чтобы строить бизнес. Французы скупые, индусы грязные. Все это нарушение третьего принципа. Если вы хотите реализоваться в мире, вам нужно избегать таких установок. Всегда помни, что евреи, армяне, ланкийцы, французы, индусы пусты. Конечно, речь идет о внутреннем принятии, исходящем из понимания того, какие мы сеем семена, принимая или не принимая тех, кто не похож на нас. а не о той, о безаловке, которая сейчас часто, например, культивируется в Европе. Одна девушка на нашей кармической игре «Алмазная мудрость» рассказала, как она ехала ночью в автобусе под Парижем с тридцатью чернокожими, которые, как ей показалось, настроены были агрессивно. Все обошлось хорошо, но она пережила сильный страх и ненависть, нарушив таким образом третий принцип. А работала она с целью реализоваться в этом мире. Но как ты можешь реализоваться в нем, если постоянно нападаешь на этот мир, пусть и в мыслях? Мы боимся их. Из жизни Алексея. Поездка Баку-Киев, 1997. У меня был случай, когда я оказался в поезде с пятью-десятью изрядно выпившими и обкуренными кавказцами. Меня это не очень смущало, но ко мне сразу подсели две дамы, украинка и россиянка, которые сказали – «Будьте с нами, мы их боимся». Чтобы вы понимали, женщинам было лет по 65 каждой. Они опасались за свои жизни и еще за что-то. Горцы вели себя очень развязно. Я взял шефство над дамами и разными техниками несколько часов нейтрализовывал горцев. Да ладно, не надо спрашивать ни о каких техниках, я просто общался с ними, не проявляя, по крайней мере, внешне страха и ненависти, так как парни меня... не очень смущали, и я мог позволить себе роскошь равнодушия. Я сбивал их агрессию простыми разговорами. И так продолжалось, пока мы не прибыли на одну из станций, где кавказцев стали высаживать из поезда. Кого ввиду неадекватности, кого из-за отсутствия документов, а кого-то из-за то и из -за, из за другое. Как только моя миссия была выполнена, я завалился на верхнюю полку под благодарные взгляды женщин, наградивших меня котлетами и пирожками. Практика показала, что я действовал правильно, стихийно используя кармический менеджмент. Что делать в подобных случаях? Если вы попали в транспорт, полный неадекватов, то вряд ли сможете что-то экстренно предпринять. Здесь нужно просто затаиться и не дышать, не борясь ни со страхом, ни с гневом. В этом вам может помочь практика «Водопад». Представляете, что вы состоите не из рук, туловища и ног. Представьте, что вы – не спадающая вода. Мы часто применяем эту технику, когда хотим, чтобы нас кто-то не заметил. Однажды, идя по улице, я увидел, что прямиком на меня движется мой старый знакомый, профессиональный в ы е д а т е л ь мозга. Он был выпившим, причем в стадии, располагающей к самым невероятным разговорам. Блестящие глаза судорожно сканировали территорию в поисках жертвы. И я уже попрощался с часом своей жизни, потому что если бы он меня заметил, то мне было бы крайне сложно от него отделаться». Но я прикинулся водопадом. Торпеда прошла мимо. Представляете, мы чуть не столкнулись лицом к лицу, но он меня не увидел. Словом, делайте так, если вы не изучали 25 лет боевые искусства в монастыре, а если изучали, то тем более сдерживайте себя, потому что искушение начать драку будет, но вы не справитесь с вагоном и маленькой тележкой неприятностей. И если вы через какое-то время ощутили себя все еще живым и целым, то можно быстро подумать о том, что так всходят ваши семена. Это из вас берутся люди, которые вас напрягают, и поблагодарить вселенную за то, что ваша плохая карма всходит. Можно также вспомнить, кого вы напрягли своими разговорами и действиями. И если вы сможете такое проделать, неприятности вас минуют, но это, конечно, высший пилотаж. Четыре силы. Нам нужно обязательно сделать четыре силы на свои негативные семена По третьему принципу, если изменяли мы или изменяли нам. Если один из наших родителей не хранил верность другому, если мы видим вокруг много разводов и людей, которые ходят налево. Это все значит, что у нас есть семена это у видеть. Ослабляем. Первое. Связываем свои проблемы с тем, что мы нарушали принципы сексуальной чистоты. Изменяет муж? Я же ему изменяла в мыслях с первого дня. Или у меня есть семена из прошлой жизни видеть его таким? Вторая. Чувствуем разумное сожаление. Третья. Даем аскезу не изменять ему какое-то время, пусть и в мыслях, например, два дня. Четвертая. Антидот. Хвалить мужа, замечая его положительные качества, говорить ему о них. Тоже два дня. Радикальная. Есть еще один способ очистить семена своих измен. Отказаться от секса на какое-то время, например, на месяц, с посвящением Я сейчас воздерживаюсь от интимной жизни, чтобы очистить семена сексуальной н ч и с т о п л о т н о с т и в своем сознании, и пусть у меня и у всех людей будут прекрасные и гармоничные отношения. И тут есть несколько важных моментов. Если у вас нет партнера, и вы до этого и так не занимались сексом целую вечность, то это была не аскеза и не очищение, вы просто не занимались сексом. И парадокс в том, что если у вас нет секса, значит, закончились семена сексуальной чистоплотности, хотя это не единственная причина. Если вы сделаете четыре силы и возьмете аскезу, то да, с этого момента начнется очищение. Если ваш партнер против этой практики, нужно прислушаться к нему и отказаться от аскезы, подождав более благоприятного времени. Или взять обед не на месяц, а, например, на неделю. Идеально пройти путь очищения со своим партнером, но для этого нужно быть вдвоем в теме. Итак, давайте посмотрим, какие же записи могут быть в вашем дневнике, если вы работаете с третьим принципом. Пример номер один. Что было в плюс? Отказалась поддерживать критикующие разговоры о семейной паре, которая разводится. Что было в минус? Невольно сравнила мужа с другим мужчиной не в пользу мужа. Антидот. Найти завтра и сконцентрироваться на десяти достоинствах супруга. Пример номер два. Что было в плюс? Не стала пересылать друзьям в сети смешной анекдот на сексуальную тему. Что было в минус? Покупая фрукты у кавказцев, подумала в их адрес плохо. Антидот. Буду завтра покупать фрукты, оставлю им больше денег, пожелаю хорошего дня. Пример номер три. Что было в плюс? Не стала участвовать в разговоре, в котором Критиковалась другая религия. Что было в минус? Надела платье с глубоким вырезом. Видела, что смущаю окружающих своим декольте. Антидот. Удалить свои откровенные фотографии в социальных сетях. Больше не надевать это платье. Прямо сейчас напишите свой пример сексуальной чистоплотности, нечистоплотности. Что в плюсе? Что в минусе? Антидот. Если не можете вспомнить ничего из того, что было в ближайшие сутки, анализируйте последние 48 часов 72 и так далее, пока не вспомните хоть что-то. Письма трудящихся. Создала с помощью четырех шагов партнера, но есть вопросы с сексуальной сферой. У моего мужчины имеются проблемы с эрекцией. Что делать, какие засеять семена, чтобы получать удовольствие в сексе? Конечно, тут можно пойти к психологу, к сексологу и получить кучу разных советов, которые могут сработать, а могут и не сработать. Все зависит от ваших семян, насколько их у вас хватает. Это как анальгин, он может ослабить головную боль, а может и не ослабить. Если у вас есть семена помощи другим людям и и з б а в л е н и я их страданий, моральных и душевных, то ваш анальгин сработает. В противном случае ваше лекарство не подействует. Семена работают всегда. У нас у всех есть разные семена, и нам нужно научиться ими управлять, чтобы ослаблять негативные и активировать позитивные. Как же исправить проблему под названием плохой секс? Как начать получать удовольствие в сексе? Первое. Нужно сфокусировать свое внимание на том, чтобы взять ответственность за удовольствие других. Например, постоянно слушать и слышать людей, смотреть, куда падает их взгляд, чего они хотят, что они любят, и давать им это. все, все по мелочам. Марина, я знаю, что мой муж любит в салате лук-порей и не ест обычно репчатый, поэтому покупаю домой только порей. То есть я учитываю его желание и доставляю ему этим удовольствие. Или я знаю, что моя подруга любит массаж стоп, и если я хочу сделать ей приятное, то оплачиваю ей этот массаж, потому что хочу, чтобы она получила удовольствие. Или няня ваших детей говорит, что любит апельсиновый сок, вы идете и покупаете его ей. И так с каждым человеком. Возьмите на себя ответственность за радость других людей. Буквально заведите себе дневничок и записывайте в него такие мелочи. Отложите все другие дела. Если вы хотите свой секс сделать волшебным, держите свой фокус внимания на том, какие удовольствия вы можете доставить другим. И, конечно, проговаривайте, я посвящаю эти действия тому, чтобы секс с моим партнером стал волшебным ярким, чтобы он прежде всего получал удовольствие, чтобы я получал-получала удовольствие, и чтобы все люди легко исполняли свои желания и всегда получали то, что хотят. Когда мы желаем удовольствия другому, это автоматически раскрывается в нашей судьбе тем, что мы сами получаем удовольствие, словом, создайте свои оргазмы. второе Если вам не хватает огня в отношениях, найдите человека, который страстно любит свою работу или того, у кого есть сильное желание чего-то достичь. Конечно, это желание должно быть созидательным. Помогите ему в его страсти, в построении бизнеса его мечты или в запуске его проекта и направьте с посвящением энергию ваших семян на решение вашей проблемы. Третье. Еще одни волшебные семена, которые сделают ваш секс ярким. это отпускать своего партнера тогда, когда он хочет кому-то помочь и послужить. Например, приходит муж вечером и говорит, «Ты знаешь, у Димы поломалась машина. Я знаю, что мы договаривались с тобой посмотреть фильм вместе. Но это мой лучший друг, мне надо помочь с ремонтом, ему завтра ехать в командировку». И если вы в этот момент отпускаете своего партнера, говоря, «Да, хорошо, конечно, я все понимаю, посмотрим фильм завтра», то создаете семена служения другим. давая то, что им нужно, и посвящая, и проращивая эти семена, мы сами получаем то, что нужно нам, в том числе и в сексе. Нюанс. Одна читательница в ответ на это написала нам, «Да я и так отпускаю своего мужа везде. Я не против того, что он помогает другим. А где результат? Просто отпускать, потому что вы хороший человек, это поступок без мудрости. И закономерно, что своих хороших плодов вы можете так и не увидеть». Ведь семена лежат в нашем кармическом хранилище какое-то время нейтральными. И когда они взойдут, неизвестно. Может, через год, а может, в следующей жизни. Может, они раскроются с другим партнером, а с этим вы разойдетесь, потому что секс не сдался. А через полгода вы встретите другого мужчину, и с ним будет крутейший секс. Но на самом деле произойдет парадокс. Взойдут те семена, которые вы сажали с предыдущим партнером, отпуская его служить другим людям. Потом, если вы не будете их перезасевать, ваша сексуальная связь начнет терять свою яркость, и вы будете размышлять над тем, почему же секс стал пресным. Но причина хорошего секса – в вашей заботе о своем партнере, поэтому направляйте энергию своих хороших поступков на него. Как понять, что отношения пора заканчивать? Я пять лет в браке, есть ребенок. Проживаем мы вместе с отцом мужа. И муж, и отец выпивают. для меня это каждодневный стресс отражающийся на моем здоровье и здоровье ребенка муж ничего менять не хочет возможности съехать на съемную квартиру нет все чаще посещают мысли о разводе стоит ли сохранять такой брак или лучше разойтись может следующие отношения будут счастливее я в тупике мы часто получаем подобные письма люди спрашивают как понять стоит ли оставаться в отношениях с партнером если и вы и он страдаете Если любовь прошла, если любовь не прошла, но быть вместе невозможно из-за алкоголя, давления родственников, безденежья. Как понять, стоит бороться за эти отношения и спасать их, или все-таки лучше завершить их и строить новые? Как быть, если ты попал в любовный треугольник? Вы не услышите от нас классических советов психологов. Мы можем дать рекомендации, какие слова, мысли и действия нужно засевать, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Мы обращаемся все к той же системе четырех шагов по Майклу Роучу. Шаг номер один. Сформулируйте цель. Я хочу найти выход из этой ситуации для себя и наивысшего блага всех участников ситуации. Шаг номер два. Найдите кармического партнера, человека, который находится в сложной жизненной ситуации, такой, как у вас, или в другой, но тоже очень сложной. У него может быть большой долг, он может переживать смерть близкого человека или период безработицы. Шаг номер три. Начните помогать этому человеку раз в неделю. Добрым словом, деньгами, советами. Просто с ним встречайтесь и разговаривайте, чтобы ему стало легче. Спросите, что ему нужно, и если это будет в ваших силах дать, дайте. Шаг номер четыре. Кофе, медитация и посвящение. я посвящаю свою помощь этому человеку чтобы я нашла нашел выход из сложной ситуации чтобы мой кармический партнер нашел выход из сложной жизненной ситуации и чтобы все люди которым сейчас тяжело решили свои проблемы самым наилучшим образом. если вы четко будете следовать всем четырем шагам в а ш и проблемы решатся в течение двух восемнадцать месяцев через время может произойти все что угодно ваш партнер изменится перестанет пить, устроится на работу, предложит переехать в отдельную от родителей квартиру. Как вариант, родители изменятся, и жить с ними станет более спокойно. Папа закодируется и примет решение не пить. Когда ваши семена созреют, изменится ваша реальность. Эти отношения могут безболезненно завершиться. Все это будет означать, что ваша карма с этим человеком закончилась. Ваша духовная работа привела к тому, что ему не нужно больше закрывать вашу плохую карму через страдания. Он может легко уйти из вашей жизни. А на его место придет другой партнер, который станет вашим новым кармическим зеркалом, увеличенным во много раз, согласно вашим прекрасным кармическим семенам. Стоп-кадр. Сам себе к а р м о л о г Один из самых распространенных вопросов, адресованных нам, звучит так. У меня проблема. Что это значит? Какие это семена раскрываются? При любых сложностях люди пытаются найти ответы у специалиста, и мы уже н а м а з о л и л и языки, отвечая на подобные вопросы. Поэтому сегодня учим вас самих искать на них ответы. Правило номер один. В любой непонятной ситуации задавайте себе один и тот же вопрос «Что я чувствую?» и ваш ответ указывает на тот тип семян, которые именно сейчас раскрываются именно у вас. Итак, с вами случилось что-то плохое, спросите себя, что меня в этой ситуации расстраивает? Что вы чувствуете, если сломали ногу? Что вы чувствуете, когда потеряли документы? Что вы чувствуете, когда партнер на вас кричит? Что вы чувствуете, когда ребенок вас не слушается? От этого будет зависеть ваше дальнейшее расследование, какие мои семена из прошлого сейчас раскрываются через этого человека или ситуацию. То, что вы чувствуете, это выросший плод. А по плодам мы можем логически предположить, какое семя стало причиной той или иной ситуации. Просломанную ногу. Определите, что вас печалит. Возможно, вы ответите так. Я переживаю боль физическую, это понятно, и моральную, чувствую себя ограниченной в передвижении. Кроме того, мне тяжело просить о помощи. Это плод. Значит, семенем были ваши действия, направленные на причинение физического и морального ущерба. В прошлом вы отказывали кому-то, кто просил о помощи, хоть вы могли помочь или помогали человеку, а потом упрекали его, и ему было неудобно опять к вам обращаться, он чувствовал скованность. Одна читательница, попав в подобную ситуацию, написала вот что. «Меня беспокоит то, что время идет, огороды копать надо, а я сижу». Время утекает сквозь пальцы из-за сломанной ноги. Во-первых, налицо проявление семян несохранения жизни. Во-вторых, воровство времени, потому что женщина печалит, что она его теперь теряет. Это значит, что вы сбрасывали на других свои дела, заставляя их внеурочно работать. Может, принуждали пахать на тех же огородах своих детей, когда они хотели потратить время на что-то другое. Если человека парит о г р а н и ч е н и е в действиях, Значит, всходят семена зависти, когда мы не могли радоваться тому, что люди двигаются вперед, достигают своих целей. Значит, вы не делились чем-то, чем могли поделиться, что продвинуло бы вашего друга к его цели. Возможно, было злорадство, у человека что-то рушилось, он не достигал своей цели, а вы думали, так тебе и надо, Вселенная тебя наказала. В среде эзотериков люди часто берут Вселенную в союзники, многие из них знают, кого и за что она наказывает. Украли документы. Один человек в этой ситуации будет переживать, что потратит кучу времени на их восстановление. И так у него взойдут семена воровства времени. Другой начнет нервничать по поводу того, что у него уходит куча денег на восстановление документов. Так раскрываются семена воровства денег. Кто-то перестанет спать по поводу потерянных времени и денег. Плохая карма. А значит, пора радоваться. Радоваться именно. Испытываем радость, что плохая карма закрылась и больше с нами такое не произойдет, если только мы ее не перезасеем негативными эмоциями. Вот о чем важно сказать в этой главе. Семена сексуальной нечистоплотности приводят к изменам, это понятно. Но есть люди, которым измена их партнера, ну как бы не очень болезненно или совсем не болезненно. И многие знают таких голубков. Вроде и живут вместе, но оба давно ходят на сторону и не парятся по поводу своей измены. Также честно закрывают глаза на измены партнера. Может они уже охладели друг другу, а может изначально холодные друг другу достались. Каждый живет как хочет. Печально то, что все равно семена измены вырастают и у них, причиняя боль. Кого-то подводят партнеры в бизнесе. Кто-то, встретив наконец того, кого искал столько лет, переживет горечь измены. кого-то огорчения настигнуты в той и в другой сфере. Это карма, а карма – прежде всего эмоции. Вернемся к пьющим мужчинам и алгоритму, как стать самому себе к а р м о л о г о м Итак, согласно третьему цветку кармы, разделите свою проблему на под-проблемы. Найдите, что вас более всего угнетает в данной ситуации – зависимость мужа или вас окружают зависимые люди. Значит, в вашей карме есть семена, которые создают этих людей. И сейчас у вас тоже есть какая-то маленькая зависимость. Какая? Слушайте ранее. Второе. Что вас волнует, кроме зависимости мужа? Может, когда он пьет, вы не чувствуете себя в безопасности? Сажайте семена сохранения жизни. Слушайте ранее. Вас не удовлетворяет то, что он спускает деньги? Работайте со вторым этическим принципом. Опять слушайте ранее. И так далее. Чудо истории. Жили как брат и сестра. К тому времени, когда начала применять кармический менеджмент, уже хотела расставаться с мужем. Мы не ссорились, но несколько лет уже жили как брат и сестра. Даже спали в разных комнатах, несмотря на то, что у нас есть сын. И вот я решила проанализировать, когда изменяла мужу. Первый ответ – никогда. Второй – практически всегда, пишет Алина. Физически я была верной и законопослушной женой, но в мыслях изменяла ему еще до свадьбы. Дело в том, что перед браком у меня был выбор – выйти замуж за него или за другого человека. И это наложило свой отпечаток на все наши отношения. Я все время думала, что поступила неправильно, проморгав свое счастье. Что думал он, даже не хочу знать. В итоге я постоянно сравнивала своего мужа с другими и понимала, насколько я несчастна, поскольку мне достался не тот мужчина. И вот после ревизии своих мыслей Подумав, а что я теряю, я решила держать фокус на верности своему мужу. Через месяц началось. Когда он впервые подарил мне цветы, я списала это на ошибку в системе. Он стал говорить мне комплименты, признаваться в любви, чего практически не случалось даже во время нашего конфетно-букетного периода. Потом пришла страсть. Не вернулась, нет, ведь ее раньше не было. Она выросла, как вселенная, на пустом месте. У нас появились совместные планы. мы регулярно делимся тем, как прошел наш день. Муж тоже в шоке, он не понимает, как такое может быть. Я ему, конечно, все честно рассказала, но он еще не верит, что причина таких перемен – кармический менеджмент. «Не верь, проверь на какой-то цели», – говорю я ему. «Попробуй, как это действует на деньгах, тем более они нам скоро очень понадобятся, ведь мы планируем второго ребенка».